Элизабет Гилберт. Законный брак. Роман о том, как скептик вроде меня, примирился с институтом брака. «Нет предприятия более рискованного, чем законный брак, но нет и большей благодати, чем брак счастливый». Бенджамин Дизраэли, 1870 год. Письмо дочери королевы Виктории Луизе с поздравлениями по случаю помолвки. Обращение к читателю. Несколько лет назад я написала книгу «Есть молиться любить», в которой рассказала о путешествии по миру, предпринятом в одиночку после тяжелого развода. Пока я писала книгу, мне перевалило за 35, и все, что с ней связано, означало для меня большой перелом, как для писателя. До «Есть молиться любить» в литературных кругах меня знали, в тех узких кругах, где меня вообще знали, как женщину, которая пишет в основном о мужчинах и для мужчин. Много лет я работала журналисткой в таких мужских изданиях, как GQ и Spin, и на их страницах исследовала мужскую натуру со всех возможных углов. В центре внимания моих первых трех книг, как художественных, так и документальных, также были герои супермачо — ковбои, Рыбаки, зарабатывающие на ловле лобстера, охотники, дальнобойщики, водители грузовиков, лесорубы. В ту пору мне часто говорили, что я пишу как мужчина. Правда, я не совсем понимаю, что значит «писать как мужчина», но когда люди говорят такое, начинаешь думать, что они хотят сделать комплимент. Уж я-то точно воспринимала это как похвалу. Однажды для статьи в GQ я даже перевоплотилась на неделю в парне. Постриглась коротко, забинтовала грудь, сунула в штаны презерватив, набитый кормом для попугайчиков и прилепила испаньелку под нижнюю губу. А все для того, чтобы хоть как-то прочувствовать и понять загадочную притягательность существования в виде мужчины. Тут добавлю, что одержимость мужчинами распространялась и на мою личную жизнь. Иногда это было чревато осложнениями. Нет, это всегда было чревато осложнениями. Так уж вышло, что с неразберихой в романтических отношениях и помешанностью на карьере мужская тема настолько занимала меня, что мне совершенно некогда было задуматься на тему женственности. И уж точно я никогда не задумывалась о том, что я сама представляю как женщина. По этой причине, а также потому, что собственная персона никогда особенно меня не интересовала, я так и не успела узнать себя. И вот когда, наконец, в районе 30 меня накрыло мощной волной депрессии, я ни понять не смогла, ни выразить, что же со мной происходит. Сначала подкосилось здоровье, потом развалился мой брак, и в довершении всего, это было ужасное, страшное время, у меня поехала крыша. В этой ситуации мужская стойкость не могла служить мне утешением, ведь чтобы распутать эмоциональный клубок, требовалось прощупать его весь, по ниточке. Разведённая, одинокая, С разбитым сердцем я бросила все и уехала на год путешествовать и узнавать себя. Я была намерена изучить себя столь же пристально, как некогда исследовала исчезающий вид американского ковбоя. А потом, поскольку я все-таки писательница, я написала об этом книгу. Эта книга стала бестселлером, прогремевшим на весь мир. В жизни иногда случаются очень странные вещи. А я... после десяти лет в роли исключительно мужского автора, который пишет о мужчинах и мужественности, вдруг превратилась в писательницу женских романов. Правда, мне сложно понять, что это за женские романы такие, однако я более чем уверена, такие слова люди никогда не произносят как комплимент. Как бы то ни было, меня теперь все время спрашивают, надеялась ли я на такой успех. Всем хочется знать, подозревала ли я, когда писала «Есть молиться-любить», что книга станет хитом. Ответ — нет. Никак не думала и уж точно не планировала, что книга вызовет столь бурную реакцию. Когда я писала ее, то вообще надеялась, что мои читатели простят меня, что пишу мемуары. Читателей у меня было раз-два и Правда, они были преданные, и им всегда нравилась крутая девица, пишущая крутые рассказы о крутых мужиках. которые совершают всякие крутые мужские поступки. А тут довольно эмоциональный рассказ от первого лица. Разведенная женщина отправляется на поиски психического и духовного равновесия. Оставалось уповать, что они отнесутся ко мне со снисхождением и поймут, что я должна была написать эту книгу по личным причинам. А потом можно будет сделать вид, что ничего не было и жить дальше. Но все получилось не так. И, кстати, на всякий случай, книга, которую вы держите в руках, это не крутой рассказ о крутых мужиках, которые совершают крутые мужские поступки. Я вас предупредила. Другой вопрос, который постоянно задают мне с некоторых пор, как изменилась моя жизнь после выхода «Есть молиться любить». На него трудно ответить, потому что масштаб этих изменений поистине космический. Для сравнения приведу пример из моего детства. Когда я была маленькая, родители как-то отвели меня в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке. Мы стояли в зале океанов, папа показал на потолок, где над нашими головами висел муляж большого голубого кита в натуральную величину. Папа хотел удивить меня размерами исполинского животного, но я кита в упор не видела. Стояла прямо под ним и смотрела прямо на него, но была не в силах воспринять кита целиком. Моя голова была не осознать, что может быть нечто столь большое. Я видела лишь голубой потолок и изумление на лицах людей вокруг. Наверное, тут происходит что-то интересное, думала я. Но вот самого кита увидеть не могла. Вот какие чувства у меня иногда вызывает есть молиться любить. На определенной точке траектории взлета этой книги я просто перестала воспринимать масштаб происходящего, поэтому бросила попытки и переключилась на другие вещи. Сажала овощи на грядке, к примеру. Нет лучшего способа осознать относительность всего во Вселенной, чем сбор слизняков с помидорных кустов. Но при этом для меня оставалось загадкой. Как после феномена есть, молиться, любить, я вообще смогу писать, не оглядываясь на эту книгу? Не хочу притворяться, что ностальгирую по тем временам, когда прозябала в неизвестности, но раньше я всегда писала книги, подразумевая, что их прочтет всего лишь горстка людей. По большей части это меня, конечно, удручало, но было в этом и одно критическое преимущество. Ведь если бы я опозорилась по полной программе, не так уж много народу это бы увидело. Как бы то ни было, передо мной теперь стояла почти научная дилемма. Вдруг у меня появились миллионы читателей... которые ждут следующую книгу. Как написать книгу, которая понравилась бы миллионам? Мне не хотелось нагло потворствовать общему настроению, но не хотелось и в раз отметать всех моих замечательных и увлечённых читателей, большинство из которых были женщинами, после того, что нам пришлось пережить вместе. Я не была уверена, что делать, но писать всё равно начала. За год я написала черновой вариант книги, 500 страниц, но, поставив точку, Поняла, что что-то не так. Голос героини не был похож на мой, он вообще не был похож на голос. Это были какие-то искаженные слова, выкрикнутые в мегафон. Я отложила рукопись, чтобы никогда больше к ней не возвращаться, и снова отправилась в свой огород копать, подвязывать и думать. Хочу для ясности заметить, это был не кризис. Тот период, когда я никак не могла понять, как же мне теперь писать — или, в моем случае, как писать, чтобы это получалось само собой. В моей жизни все было прекрасно. Я была очень благодарна за душевное спокойствие и профессиональный успех, и вовсе не собиралась все портить, превращая эту задачку в катастрофу. Но задачка была еще та. Я даже начала подумывать, что, возможно, моя писательская песенка спета. Такая судьба не казалась мне концом света, если ей суждено было стать моей судьбой, конечно. Но я пока не знала. Так это или нет? Могу лишь сказать, что мне предстояло провести еще много часов на грядке с помидорами, прежде чем я разобралась, что к чему. В конце концов, с определенной долей удовлетворения для себя, я признала, что не смогла бы и не смогу написать книгу, которая понравилась бы миллионам читателей. По крайней мере, не смогу написать ее намеренно. Нет, я не знаю, как написать всеми любимый бестселлер на заказ. «Если бы знала, как это делается, уверяю вас, сделала бы это давно, и жизнь моя стала бы легче и комфортнее еще много лет назад. Но так схема не работает. Во всяком случае, с такими писателями, как я. Мы пишем только те книги, которые должны или способны написать, а потом отпускаем их на свободу, сознавая, что все дальнейшее, что с ними произойдет, от нас уже не зависит». Итак... По многочисленным личным причинам, та книга, которую я должна была написать, и есть эта самая книга. Еще одни мемуары с дополнительными социоисторическими вставками о том, как я пыталась примириться со сложным институтом брака. Насчёт темы я никогда не сомневалась, просто мне сложно было найти свой голос. Рано или поздно я обнаружила, что единственный способ начать писать снова — строго ограничить, по крайней мере, воображение, число читателей, для которых я пишу. И вот я начала с самого начала. Этот вариант матримониума я писала не для миллионов, а для 27 читателей. Если поконкретнее, то вот их имена. Мот, Кэрол, Кэтрин, Энн, Дарси, Дебора, Сюзан, Софи, Кри, Кэт, Эбби, Линда, Бернадет, Дженн, Джана, Шерил, Райя, Айва, Эрика, Мишель, Сэнди, Анна, Патриция, Тара, Лора, Сара и Маргарет. Эти 27 женщин — мой маленький, но очень важный круг близких подруг, родственниц, соседок. Им от 20 до 95 лет. Одна из них моя бабушка, еще одна падчерица. Одна — Моя самая старая подруга, а еще одна самая новая. Еще одна недавно вышла замуж, две других, а может и больше, хотят замуж больше всего на свете. А еще две недавно вышли замуж по второму разу. Есть одна, которая очень рада, что вообще никогда не была замужем. Есть и такая, для которой недавно закончились отношения, длиной почти в 10 лет, с другой женщиной. Семь из них матери, две в момент написания ждут ребенка, Остальные по разным причинам не имеют детей и испытывают на этот счет совершенно разные эмоции. Кто-то из этих женщин занимается домашним хозяйством, а кто-то карьерой. Имеются и такие честь и хвала, кому удается совмещать работу и семью. Большинство из них белые, но присутствуют и чернокожие. Две родились на Ближнем Востоке, одна скандинавка, две из Австралии, одна из Южной Америки и одна из каджунов, франко-канадцев. Три глубоко религиозны, пять совершенно не интересуются вопросами религии, большинство еще не определились с духовными исканиями, а некоторые с годами выработали собственную систему отношений с Богом. У всех этих женщин чувство юмора на порядок выше среднего. Все в тот или иной момент жизни пережили тяжелую утрату. В течение многих лет я сидела с этими милейшими людьми, За многочисленными стаканами вина и чая и вслух размышляла о браке, интимности, сексуальности, разводах, верности семье, ответственности и свободе. Моя книга родилась из этих разговоров. Когда я складывала на страницах разрозненные кусочки, то ловила себя на том, что в буквальном смысле беседую вслух со своими подругами, родственницами, соседками и отвечаю на вопросы, порой заданные несколько десятков лет назад. а также задаю новые, свои. Эта книга никогда не появилась бы без этих 27 удивительных женщин, и я безгранично благодарна им за то, что они есть. Одним своим присутствием они учат меня мудрости и утешают в трудную минуту. Элизабет Гилберт, Нью-Джерси, 2009 год.